Избавительница. Сухие строки документа 1891 года, мая 20 -го дня. В Новоафонском Симона-Каноницком монастыре, Богородицком Покровском храме, при большом собрании молящихся во время святого богослужения, предсвятую икону Божией Матери, именуемой Избавительнице, совершились следующие три чудесные исцеления. Далее лаконично, по протокольному, излагаются эти исцеления. 48 лет от роду крестьянин Михаил Медынцев передвигался исключительно с помощью костыля и палки. Но вот, приложившись к Избавительнице, он ощутил твердость в ногах, да такую, что забросил костыли, Или как пишется в протоколе, вспомогательные орудия. Другой богомолец, мещанин Козьма Сколовский, 57 лет, 20 лет страдал жутким ревматизмом, криком кричал от боли. И вот лишь коснулся устами святого образа. На глазах людей стал здоров и тоже забросил свои остылевшие вспомогательные орудия. И последний счеливец, казак Степан Калинин, маялся рукой, висела она плетью, болела так, что несколько ночей глаз не смыкал, плакал. И тоже приложился к святой иконе, и тоже куда ж то делось. В конце документа, как подобает, верность настоящего акта свидетельством и подписи. Много подписей, среди них исцелившихся Мединцева Калинина Соколовского. Что же это за икона такая? Избавительница. Происходили чудеса, судя по документу, в Новоафонском Симона-Каноницком монастыре, в Покровском храме. Но прежде чем попала туда чудотворная икона, проделала она большой удивительный путь. На Афоне в Греции жил старик грек, монах Отец Мартиниан, жил долго, больше пятидесяти лет, а до этого подвязался в другом монастыре, где и получил от брата своего, монаха Феодула, в подарок сию икону. Не расставался с ней Мартиниан, всегда носил при себе, но если кто попросит, позволял помолиться перед ней, приложиться к благоговении. Как-то пришлось ему отлучиться с Афона, В греческое село Мавровони страшной напастью одолел и вужители с ранча, чего только не делали: собирали её в корзины, закапывали в ямы, жгли ничего не помогало. Напротив, саранча, будто обозлившись на людей, стала бросаться на них кусаться. Жителей Мавровони обуял ужас, и тогда пошёл по домам старец Мартинян, стал созывать отчаявшихся людей в поле. Собралось пять тысяч человек. Поставил он перед ними свою избавительницу. Все опустились на колени. «Избавь!» Долго молились, и постепенно темнело небо. Черная туча нашла на солнце и заслонила его собой. Только не туча это была. Поднялась в воздух ненавистная саранча, чтобы навсегда покинуть греческое селение. Как ликовали крестьяне, как благодарили отца Мартиниана за чудесную его икону. А скромный инок поклонился, бережно завернул святыню, положил в жесткий футляр, который всегда висел у него на шее, и пошел к своей небольшой хижине продолжать молитву. Уже к вечеру к его жилищу пошли люди. У кого убил ребёнок, у кого при смерти жена, у кого вот уже 3 года, как обезножил отец, помолись, попроси избави теоницу. Молился, просил. Хижина всегда была полна страждущих. Это очень тяготило старца, любящего уединение и безмятежную пустынную жизнь. Задумал он скрыться. Не помогло, нашли Конечно, он бы стерпел, если бы молящиеся прославляли Господа и его пречистую мать. Но ведь они прославляли и его. Смиренное монашеское сердце страдало и мучилось. И вот он нашёл на морском берегу в скале небольшую пещеру, совершенно скрытую от людских глаз, и только там вздохнул свободно. Жители искали старца до да безуспеха, но недолго продолжалось уединение. В селении жила бесноватая женщина Елена. Все боялись её. Она бросалась на людей, била их, обличала их тайные грехи. Один священник взялся прочитать над ней заклинательные молитвы. Пришёл он в дом Елены и только приступил к молитве, как бесноватая вцепилась ему в бороду и разразилась чёрной бранью. "Не выгонишь", кричит, "не выгонишь". "Так кто же выгонит?" воскликнул измученный священник. И без голосом Елены ответил: Тот старец, у которого икона. Где же найти его? проговорил себес. Назвал место уединения старца. Ранним утром вышел отец Мартиньяна из своей пещеры для молитвы и глазам своим не поверил. Толпы людей пробирались к нему по горным склонам, спотыкались о камни, падали, плакали: "Помоги, попроси избавительницу". Смирился старец, понял, Нет ему благословения скрываться от людских глаз. Сама Матерь Божия не хочет его затвора. И первым адресом его был тот дом, где жила бесноватая Елена. Он только еще приближался к дому, а женщина уже корчилась в неистовстве. Зашел в дом, поставил икону, положил перед ней несколько поклонов. Бес вскричал жестоким криком и вышел из несчастной. Долго плакала она перед святой иконой, Благодарила избавительницу. От тяжкой болезни беснования Исцелил старец многих в том селении. А к нему все шли и шли. Но вот настало время отцу Мартиниану Возвращаться на Афон. От дряхлого старика до младенца Все собрались проводить старцев дорогу. Последний раз снял он с шеи Небольшой футляр на темной тесьме. Последний раз открыл его. Плакали люди, прощались с великой святыней. Долгие годы жил старец на Афоне, избавительница с ним, на тесьме в жестком футляре. Но подошло к концу земное его странствие. Знал старец. Далеко от Афона, близ города Сухуми, что в Абхазии, появилась у афонской обители юная тщерь, новоафонский Симона-Канонитский монастырь. Именно туда жил. и благословил он передать великую святыню после его смерти. Ясный сентябрьский день. Братья Новоафонского монастыря пристально всматриваются в морской горизонт. Ждут параход с чудотворной иконы Избавительницы. Медленно, величева показался он из-за Гудаутского мыса и взял курс к монастырской пристани. Ударили колокола. Избовительница приближалась к новому месту своего обитания. А 17 октября 1889 года было совершено первое празднование этой иконы в России, и произошло первое чудо. Именно в этот день после морской бури выбросило на берег прямо к ногам братии много всяческой рыбы. 80 пудов собрали, надолго избавив себя от забот о хлебе насущном, избавительница. Долгие годы святыня находилась в Новоафонском монастыре. Тысячи паломников шли сюда, чтобы припасть к ней с тёплыми слезами и надеющимся сердцем. Просили избавить от недуга, отчаяния, смертного греха, злобы в сердце. Избавь, пресвятая Богородица, избавь нас от скорбей, коим нет числа в нашем греховном мире. Был написан акафист этой иконе, удивительный, поэтичный. Вот только несколько слов о акафисного тропаря. Избавление приносящее всем от сердца тя призывающим. Принеси избавление скорое и нам в лютых бедах погибающим, и в Тебе единой избавление наше по Бозе полагающее. Как сосчитать всех, кому помогла чудотворная икона? Ведь одно дело явное чудо, когда не скроешь его от глаз людских, другое когда человек, получив благодать от иконы, о радости своей умалчит, боясь спугнуть ту самую радость. Бог ведает о количестве чудес, нам знать е не полезно. Одну знаем: Избавительница щедро подавала милости тем, Кто склонял перед ней свои колени? С верой склонял, с покаянием, в смирении и душевной тишине. Я говорю, подавала потому, что совершив многотрудное морское путешествие с древнего Афона в Россию, икона покинула новоафонскую обитель. Помощниками ей в этом оказались, конечно же, большевики. В 20-х годах началось разорение обители. Растощили монастырскую ризницу, рвали в клочья портреты высочайших покровителей монастыря, государя императора и его семьи. Монахи уходили в горы, прятались в пещерах, многие были сосланы и погибли, а избавительница. Долгие годы о ней никто ничего не знал, да и сам монастырь превратился в турбазу. Но вот ведь что интересно, икона Избавительницы исчезла, и, казалось, многие забыли о ней. А один московский старец, утешая свою духовную дочь в её бесконечных семейных скорбях, посоветовал: "Ты молись иконе Избавительнице, а кафист ей читай каждый день, она управит". Женщина бросилась по иконным лавкам: "Мне иконы Избавительницы", пожимают плечами: "Не знаем, не слышали, нет в продаже". Ходила-ходила, да и опять со слезами к старцу. Нет нигде, что делать. Пошел старец в келью и вынес ей переписанный от руки Акафист. На потрепанной от времени бумаге аккуратно выведены слова. «Нам в лютых бедах погибающим». Читала женщина Акафист каждый день, вернее, каждый вечер, дождавшись, когда мужа ее, ярого атеиста, смотрит сном. Постепенно, потихонечку, не сразу, все у нее в семье наладилось. И отчаяние отступило, и силы Господь дал. А прошлым летом, по милости Божией, попала я в Новоафонский монастырь. И в лавке иконной, вот радость-то, увидела синенькую блестящую брошюрку, а Акафист — избавительница. Купила сразу несколько, вот, думаю, обрадую свою знакомую, а то она все по выцветшим листочкам читает. прихожу к ней с подарком, и она мне на встречу с подарком таким же. А кафист избовительниц купила в Москве, в Свято-Даниловом монастыре. Вот чудеса. Икона исчезла, а акафист ей есть в оконных лавках. И сдал его Новоафонский монастырь, что близ Сухума в Абхазии, тот самый Монастырь вот уже несколько лет как возродился. Число братии его потихонечку растёт. Молятся братия, несут послушания, трудятся во славу Божию и просят Избавительницу, чтобы вернулась на своё прежнее место. Если не купили вы ещё такой акафист, купите. Стоит он недорого, даже самым неимущим по деньгам. На обложке изображена икона: Царица Небесная левой рукой держит Богомаленца, а правой простирает к нам грешным, страждущим, немощным Взгляд Богородицы скорбен и спокоен одновременно. Уж она-то знает, что наши немощи и беды от наших собственных грехов. И другое знает, по воле Сына ее будет так, как будет. Наши скорби и слезные молитвы прими, просим мы, Избавительницу. Успокой и образуй нас, просим мы. Пожалей и избави, просим мы, как просим. Нам кажется, что смиренной с покаянием, ведь нет у нас опыта молитвы, не умеем мы просить, больше обучено требовать, да и колени какие-то деревянные, никак не сгибаются наши колени. А она смотрит и думается, будет теплеть ее взгляд, если синенькая книжечка Акафиста не мелькнет единожды на нашем столе, а станет постоянным молитвенным правилом. трудно это, неподъёмно для души. К вечеру мы уже как выжатый лимон, только бы до подушки. Но пустячное дело, и усилий требует пустячных. Не будем же мы просить избавительницу избавить нас от пьющего соседа, куда ему деться? Квартира съёмщик, как и мы с вами. Не будем просить избавить сына от нежелательного экзаменационного билета или дочку от неприглянувшейся нам подруги. Это житейские проблемы. И вряд ли стоит обременять ими избавительницу, перекладывать на ее плечи наши надуманные невзгоды. Но есть невзгоды тяжкие, болезнь близкого человека, отчаяние перед жизнью, прилепившийся, кажется, намертво смертный грех. Вот тут-то и воскликнуть нам «Избавь!» Вот тут-то и поплакать в волю перед святым образом. Насильники новоафонского монастыря верят. Чудотворный образ избавительницы вернется в их обитель. Мы живём во время чудес. Смысл многих из них ещё не открыт для нас. Осенью прошлого года встретили мы в московском Шереметьевском аэропорту Иверскую икону из того самого Афонского монастыря, откуда прибыла в Сухум Избавительница. Люди прямо в лужах стояли на коленях, не прятали головы под зонтиками. Дождь лил, а они стояли и бросали к подножию Иверской цветы. Так и плыла она по цветочному морю. И не осень, будто была во дворе, а весна красная. Совсем недавно, опять же с Афона, прибыли в Москву мощи целителя Пантелеймона. Полтора месяца пробыли они в Москве, и каждый день по десять-двенадцать часов стояли православные в длинных очередях к маленькому ковчежцу с мощами. Чудно, дела твои, Господи! Вот и слух уже прошел — Икона Избавительница, обретена вновь и монахи на Ваафунске, готовится к встрече своей святыни. Говорят, нельзя верить слух. А так хочется. Может, дождёмся и этого чуда, и этого праздника в российских затянувшихся буднях. Избавительнице совсем не убавилось работы за долгие годы богоборчества. У каждой из нас есть свою избавь и свою помоги. Тысячи, десятки тысяч избавь и помоги по всей России. Избавь нас от напрасных ожиданий, избавительница. Даруй нам желанную встречу. Неужели рождение, без любви